Спустя 3 часа в малом конференц-зале с большим круглым столом почти в полном составе собралось правительство Российской империи. Заслушав текст британского ультиматума, министры и великие князья по очереди высказались, кто что думает, говорили особо не стесняясь в выражениях. Единогласно сошлись во мнении, что Россия прекрасно обошлась бы и без войны. Но, коли тебе бросили вызов, отступать нельзя. Исходя из этого, расписали круг задач по министерствам на ближайшие дни. В восьмом часу вечера, когда министр и часть великих князей разъехались по домам, государь обсудил ситуацию в узком кругу военачальников и близких родственников. Присутствовали великие князья Павел Александрович, Константин и Дмитрий Константиновичи, Николай и Пётр Николаевичи, генералы Редегер, начальник генштаба и Куропаткин, адмиралы Дубасов и Алексеев. Итогом пятичасового мозгового штурма стала перекройка плана операции по захвату проливов под новые реалии, в которых учитывалось тотальное превосходство английского флота на Средиземном море и локальное на Балтике и на Тихом океане. Британцев следовало опередить во что бы то ни стало, иначе те в темпе устроят вторые Трафальгары Копенгаген с Абукиром и Сент-Винсентом в придачу, Нельсона и Колинговуды у них найдутся. Устанавливая срок выполнения своих требований, Лондон не учитывал ни стандартную логику мышления, ни умственный потенциал русского царя. Владимир Александрович моментально разглядел выход там, где другие видели беспросветный тупик. «Если англичане дают нам трое суток, то мы дадим туркам сутки и не минута и больше. Когда же султан отклонит наш ультиматум, а он гарантированно не примет столь жестких требований, Россия автоматически объявит османам войну». В овсе гади монарха читалась непреклонная решимость. Задача Витгефта ударить через Дарданеллы сразу же после объявления о войне, только так он сможет спасти хотя бы часть марековых кораблей, а самое главное честь русского флота. Ваше величество, британцы постоянно следят за эскадрой, и они войдут в Дарданеллы следом за Витгефтом. "Престнёс адмирал Алексеев: "Берресфорд без колебания растопчет ни троллятя отсманов, иначе Фишер обвинит его во всех грехах вплоть до трусости и измены. Именно поэтому Берресфорд и Скудживан вылезет, чтобы одержать победу", заметил адмирал Дубасов. "Надо исходить из того, что турки пропустят британцев через Дарданеллы, и нам хорошо бы встретить врага в мраморном море, а не в Босфоре". В Константинополь я возьму раньше, чем болгары перейдут границу, самоуверенно заявил Николай Николаевич младший. А вот дальнейшее продвижение к Дарданеллам будет зависеть от того, сколько полков будет в моём распоряжении. Мало, у тебя будет мало полков. Все наши планы сдвинулись на 2 недели, логистика полетела ко всем чертям, в голосе Константина Константиновича «Слышалась озабоченность. Мы успеем погрузить на транспорт и морскую пехоту и по нескольку батальонов из разных дивизий в перемешку с полевой артиллерией. Во время перехода морем сформируем батальонные тактические группы, придадим им по две-три батареи», – блеснул знаний Павел Александрович, пророчески добавил, «Дарданелла возьмет тот, кто овладеет морем». К маю 1906 года в Российском императорском флоте произошли значительные изменения, в том числе многочисленные кадровые перестановки в высшем командном составе. В частности, ушёл в отставку командующий Балтийским флотом вице-адмирал Старк, а Владимир Павлович Мессер и Пётр Алексеевич Безобразов находились в длительных отпусках в связи с неважным состоянием здоровья. В связи с этим наблюдался определенный дефицит кадров, но император не спешил раздавать орлов налево и направо. Те же Гаупт, Греве, Верениус, Лощинский ходили в каперангах, в то время как фон фитингов и трусов были произведены в контр-адмиралы. Тихоокеанский флот состоял из двух эскадр и двух пограничных флотилий, которые дистанцировались следующим образом. Первая эскадра во Владивостоке, вторая – в Дальнем. Камчатская пограничная флотилия базировалась в Петропавловске-Камчатском. Император переименовал Петропавловский порт. Сахалинская пограничная в бухте Маука. Кроме двух крупных военно-морских баз и порт Артура, Тихоокеанцы располагали оборудованными якорными стоянками в заливе Святой Ольги, в бухте Находка и в Бухте. А также на островах Элиота. Во главе Тихоокеанского флота стоял вице-адмирал Николай Илларионович Скрыдлов, его заместителем являлся контр-адмирал Николай Александрович Беглемишев, начальником штаба был контр-адмирал Михаил Павлович Молас. Штаб флота находился в Харбине, неофициальной столице Желтороссии. В мае 1906 года Тихоокеанский флот являлся единственным флотом империи, на котором вселин кора броненосцы и крейсера первого ранга имели систему центральной наводки артиллерии Кеменского-Гейслера. Первая эскадра командовал вице-адмирал Константин Палыч Кузьмич, державший флаг на броненосец Царе-Твезан. Младшим флагманом первой эскадры был контр-адмирал Дмитрий Густеч фон Фелькерзам, начальником штаба контр-адмирал Николай Карлович Рейценштейн, командующим Владивостокской военно-морской базы и аднаимённым крепостным районом контр-адмирал Евгений Александрович Трусов. В состав главных сил первой эскадры, кроме Ретвизана, входили броненосцы "Пересвет", "Победа", "Ослябя". Броненосные крейсера «Россия», «Громобой», «Полкан», «Соломбала» – легкие силы были представлены крейсерами 2-го ранга «Жемчуг» и «Изумруд». Минная дивизия 1-й эскадры состояла из дюжины эсминцев типа «Буйный» и аналогичного количества миноносцев типа «Сокол», построенных на отечественных верфях, и пары переклассифицированных в миноносцы минных крейсеров. Во Владивостоке базировались штабной учебно-артиллерийский корабль 12 Апостолов, включённый в общую систему обороны крепости в качестве броненосной батареи. В трой эскадрой командул вице-адмирал Григорий Палыч Чухнин, младшим флагманом являлся контр-адмирал Карл Петрович Ессен, начальником штаба контр-адмирал Сергей Петрович Писаревский. В военно-морских базах Дальний и Порт Артур временно руководил командующий бригадой подводных океанского флота капитан первого ранга Эдуард Николаевич Щинсович. Линейные силы второй эскадры были представлены пятью кораблями данного класса: Цысаревичем, Александром III, князем Суворовым, Бородино и Орлом. Пятый линкор типа «Бородяного слава», вот строй которого задержался почти на год из-за недостаточных производственных мощностей Обуховского стрелетейного завода, находился на переходе в Южно-Китайском море. Крейсерские силы 2-й эскадры состояли из 10 боевых единиц самых различных типов и кораблестроительных школ, два броненосных крейсера, созданных германскими кораблестроителями, Бёгатырь с Олегом органично сочетались с парой аналогичных кораблей французской постройки Бояном и Олофом. Творение Крампа Варякия Скульд постройки фирмы Германия крейсера единичных проектов, также единичный Боярин в компании сестры Шипами, Новиком и Алмазом, эта троица выполняла при эскадре роль ближних разведчиков и лидеров минных флотилий. Плюс старый и сравнительно тихоходный броненосный крейсер «Рюрик», на котором установили самую мощную на всем Тихоокеанском флоте радиостанцию. Взвесив все «за» и «против», в Адмиралтействе отказались от идеи переоборудовать корабль в носитель подводных лодок. Минная дивизия 2-й эскадры располагала 27 эсминцами иностранной постройки, 15 -ти типов внушительной, Французской постройки и дюжины немцев типа Будительный. Их дополняли 11 номерных миноносцев. Бригада подводного двухдивизионного состава состояла из десяти подводных лодок: Скат, Налим, Макрель, Окунь, Осётр, Сиг, Кефаль, Бычок, Палтус, Плотва. Кроме высшей перечисных кораблей, в состав сил второй эскадры входили минные заградители Амур и Енисей, канонерские лодки Кореец, Манджур, Бобур, Сиуч, Геляк и четыре клипера. В штабе Чухнина ожидали прибытия ещё двух минзаков Тунгуски и Печоры, представлявших собой улучшенные копии Амура и Енисея. Новые мензаги шли вместе с линкором Слава и тремя зафрактованными угольщиками. Отрядом командовал опытный моряк Бруно Александрович фон Фитингов, произведённый в контр-адмиралы буквально перед походом на Дальний Восток. По приходе в пункт назначения фон Фитингов должен был занять должность командира военно-морских баз Дальний и порт Артур. Камчатская пограничная флотилия подчинялась генерал-губернатору Камчатки и Чукотки, капитану первого ранга Шеину. Основной и первоочередной задачей флотилии являлась борьба с иностранными браконьерами, из года в год заполнявшими территориальные воды Камчатки и Чукотки. Для этого в распоряжении Сергея Павловича Имелись четыре угольщика и сборная солянка из семи вооружённых пароходов добровольного флота. Суда имели различная водоизмещение и разные скоростные характеристики. Пограничная флотилия Сахалина состояла из дюжины сторожевых кораблей, мобилизованных пароходов доброфлота и трёх небольших угольщиков. Задача сахалинских пограничников была аналогична задаче их камчатских коллег. Флотилия подчинялась губернатору Сахалина Николаю Львовичу Гандатти, ставленнику Николаю Дмитриевичу Стохиеву. По рекомендации царя Стохиев обратил свой взор на рыбопромышленную отрасль экономики России. Деятельность Камчатской и Сахалинской пограничных флотилий сильно осложнила российско-японские отношения. Количество задержанных и конфискованных В 1904 году браконьерских шхун исчислялось двумя десятками. В 1905 перевалило за сотню. За первые 3 месяца 1906 года пограничники конфисковали ещё 4 десятка браконьерских судов. Стоновым хребтом Балтийского флота являлась эскадра из 4 стремительно устреляющих броненосцев. Петрепавловск, Полтава, Севастополь и три святителя. Последний проходил модернизацию на Балтийском заводе. Состав эскадры Балтфлота планировалось пополнить ещё более старым броненосцем Сесой Великий, которому предстояло встать на ремонт сразу же по прибытии в Кронштадт. Крейсерские силы на Балтике были представлены тремя однотипными и не особо скоростными крейсерами отечественной постройки Палладой, Авророй и Дианой, а также чуть более быстроходной Светланой. Тройка богинь была переведена с Дальнего Востока в 1905 году по следующим причинам. Прорабатывался вопрос о продаже двух кораблей данного типа Греции. На Балтике осталось Всего один единственный крейсер, теоретически в качестве крейсеров можно было использовать стандарты Полярной звезды, имевшие на вооружении по 4 120-мм орудия Кане, но их реальная боевая ценность оставляла желать лучшего. В составе флота имелись три минных заградителя: Онега, Ладога и Норова переоборудованные и утративших своё боевое значение старых броненосных крейсеров. Отряд кораблей береговой обороны состоял из модернизированных конгерских лодок Гремящий, Грозящий, Отважный, Храбрый, четырёх клиперов Ринды и десяти торпедчиков специальной постройки. Миноносные силы Балтфлота находились в стадии реорганизации и обновления состава из боевой линии выводились наиболее старые номерные миноносцы. Их заменяли эсминцами типа Доброволец, адаптированная переработкой британской W.W из реальности Муромцева с линейно возвышенным расположением четырёх 75-миллиметровой орудий, за ней меням четырёхдюймовок и двумя трёхтрубными торпедными аппаратами. К сожалению, из-за отсутствия турбин, добровольцы оснащались морально устаревшими паровыми машинами отечественного производства, поэтому их скорость хода Е2 достигала 30 узлов. Кроме четвёрки трёхтрубных добровольцев, в строю находились девять соколов, три эсминца типа Буйный, шесть номерных миноносцев и три минных крейсера. Субмарины 2-й серии постройки Невского завода «Щука», «Судак», «Стерлядь», «Пескарь», «Белуга» и «Лосось» составляли 1-й дивизион подлодок Балтийского флота. 2-й дивизион подплава был укомплектован лодками 3-й серии Балтийского завода, более крупными и совершенными субмаринами «Кайман», «Крокодил», «Алигатор», «Варан», «Змея» и «Дракон». Эти подлодки строились с учётом опыта эксплуатации субмарин предыдущих серий и вошли в строй весной 1906 года. Балтийским флотом командовал вице-адмирал Павел Петрович Андреев, начальником штаба являлся вице-адмирал Михаил Герасимович Веселга. Младшим флагманом по личной просьбе канцлера был назначен контр-адмирал Зиновий Петрович Рожественский. Созданный полгода назад Северный флот во всех официальных документах именовался флотилией Ледовитого океана. Местом базирования ФЛО был Романов на Мурмане, который царь переименовал в Мурманск. Флотом командовал контр-адмирал Фёдор Фёдорович Вишневецкий, а начальником штаба при нём состоял капитан-константинович Иван Константинович Григорович. ФЛО состояло всего лишь из двух боевых кораблей – старых крейсеров «Адмирал Корнилов» и «Память Азова», переведенных на север всего лишь пару месяцев назад. Черноморский флот, если говорить откровенно, уже не представлял собой прежней боевой мощи. Георгий Победоносец, Екатерина II, Синоп и Чесма – всё ещё доминировали на Чёрном море лишь по причине отсутствия у турок чего-нибудь похожего на современный флот. Более современный князь Потёмкин был сравнительно удачным броненосцем одиночной постройки, чего не скажешь о Растиславе, гибриде мелочной экономии и ошибочной концепции в выборе главного калибра. Тем не менее, Ростислав являлся флагманским кораблём вице-адмирала Гилденбранта Якова Аполлоновича, командующего Черноморским флотом. Младшим флагманом был назначен контр-адмирал Николай Иванович Небогатов, начальником штаба контр-адмирал Генрих Фадеевич Цивинский. Крейсерские силы на Чёрном море были представлены всего лишь одним броненосным крейсером "Очаковым". Его сестра "Шипкагул" всё ещё достраивался в Севастополе. Из находившихся в строю кораблей Черноморского флота, системой центральной артиллерийской наводки Каменского Гейстера были оборудованы "Очаков" и "Ростиславы Потёмкин". Данная система была смонтирована и находилась в процессе доводки на крейсере Кагул. В составе флота имелись 9 эсминцев типа Буйный, 4 Сокола, 3 минных крейсера и 4 номерных миноносца. Для замены последних в Николаеве строилась первая четвёрка добровольцев. К боевую службу исправно тянули 6 модернизированных канонерок: Донец, Терец, Кубанец, Черноморец, Уралец, Запорожец в Севастополе базировались минзаги Дунай и Буг и шесть подводных лодок второй серии. Карп, карась, камбала много есть, угорь. Флотилия на Средиземном море имела переменный состав, и к указанному периоду состояла из броненосца Наварин и броненосных крейсеров Дмитрий Донской и Владимир Мономах. Наварин, на котором держал флаг капитан первого ранга Иван Николаевич Лебедев, задержался на Средиземном море почти на 2 года. Броненосцу давным-давно требовался капитальный ремонт машинных механизмов, после которого адмиралтейство собиралось превратить Наварин в учебно-артиллерийский корабль Балтфлота. Кресера Дмитрий Донской и Владимир Мономах прошли ремонт и модернизацию артиллерии и прибыли с Балтики всего три с половиной недели назад. Организационно оба эти корабля входили в состав эскадры контр-адмирала Вильгельма Карлыча Витгефта, сосредотачивавшись на Средиземном море в рамках подготовки к войне с Турцией. Согласно плану Адмиралтейства, эскадра Витгефта выдвигалась на ТВД тремя эшелонами. Первый. Данской с Манамахом, второй броненосцы Николай I, Александр II, броненосцы береговой обороны генерал-адмирала Праксин, адмирал Ушаков, адмирал Синявин и броненосный крейсер адмирал Нахимов. Третий эшелон состоял из шести вспомогательных крейсеров с десантом и должен был прибыть на Средиземное море перед объявлением войны Турции. Объявленный Великобританией ультиматум ломал планы комбинированной операции по захвату Босфора и Дарданелл. Два батальона еврейской национальной армии и 2-я полубригада иностранного легиона изображали учения в Курляндии, ожидая подхода в Лебаву вспомогательных крейсеров. Георгий Победносец заканчивал текущий ремонт машин а 2-я дивизия морской пехоты была разбросана по полевым лагерям от Одессы до Батума. Ультиматум официального Лондона буквально загонял в угол отряд контр-атмирала фон Фитингофа, который от самого Сингапура постоянно сопровождали 2-3 английских крейсера. В еще более тяжелом положении оказались Витгефт и Наварин-Лебедева, британский Средиземноморский флот, имел подавляющее количественное превосходство в виде дюжины броненосцев и почти двух десятков броненосных и бронепалубных крейсеров разных типов. Первым потерянным Россией боевым кораблём стал Сей Сой Великий. 3 недели назад наконец-то отозванный со Средиземного моря броненосец совершал переход по маршруту Копенгаген-Либава. Когда поломка в машине вынудила капитана первого ранга Узерова снизить скорость до 6 узлов, сессой находился где-то между Борнхольмом и Эландом. В отправленной штабом Балтфлот радиограмме сообщалось, что война между Англией и Россией неминуема. Вице-адмирал Андреев приказал Узерову изменить курс, чтобы укрыться в Данциге либо в Мемле. Узеров выбрал Мемль. К сожалению, в Кронштадте не знали, что в момент отправки радиограммы Бородано Хольм с юга огибали 6 английских крейсеров и 5 броненосцев, экспедиционные силы из состава отечественного флота под командованием вице-адмирала Артура Уильсона. Авангард соединения Уильсона, состоящий из трёх броненосных крейсеров, вышел в Балтийское море ещё 4 дня назад, чтобы посетить с официальным визитом Стокгольм. Через двое дня после объявления Бальфром ультиматума Сатлей, Бакант и Юриалус покинули старицу шведского королевства, направляясь к устью Финского залива. За 3 часа до заката 28 мая сигнальщики Сисуя Великого обнаружили впереди слева по курсу большое облако дыма, а вскоре разглядели силуэты нескольких боевых кораблей пересекая курс британской эскадры далеко за её кормой, броненосец Расходился с англичанами. Сигнальщики Аметиста заметили двухтрубный корабль минут на 40 позднее своих русских визавей. Ещё полтора часа ушло на опознание, так как Сисой поначалу почему-то приняли за догонявшую эскадру Venerable Этот броненосец вынужденно отстал от отряда в Скагераке из-за непладок с рулевым управлением. Осознав, наконец, что проходящий за кормой их соединение корабль это действительно Сесой Великий, за которым лайми гнались от самого Копенгагена, англичане изменили курс, отсекая русских от родных берегов. Понимая, что его броненосец обречен, Озеров повернул в сторону Данцига и приказал готовиться к бою к последнему бою. В штаб флота была отправлена радиограмма, частично заглушенная противником. Машинная команда, не покладая рук, устранила неисправность, и к двум часам ночи корабль мог дать 12 узлов хода. Увы, наличие у врага четырёх лёгких крейсеров свело на нет попытку отрыва. Англичане в веселинах востислано привязаны и, конечно, Нагло резали курс, вынуждая менять твип под угрозой тарана. Не помог даже придутренный туман, в котором Сессой навалился на борт Топаза, помяв тамо обшивку. В 9:00 утра по Гринвичу на лёгком крейсере Сапфир замегала ратьер. Лайми любезно сообщили о начале боевых действий между двумя державами и потребовали спустить флаг и сдаться. Русские отказались. В разгоревшемся бою, продолжавшемся до 10:25, 5 броненосцев Уилсона превратились сой великий в груду искорёженного железа. Британские снаряды разрушили мостики над стройку, снесли мачты и искорёжили дымовые трубы. Обе 305-миллиметровые башни заклинило, часть 6-дюймовок вышли из строя. Шлюпки и катера были разбиты в Адребесге. Следуя на грохот канонады примерно в половине 11, в район боя подошли два миноносца под германскими флагами. На горизонте виднелись дымы ещё двух. Немцы просигналили англичанам, что те вот-вот войдут в территориальные воды нейтрального государства. Не желая прямо здесь и сейчас начинать войну ещё и с потом комет в тонов, Уилсон приказал лёгким крейсерам добить сисой торпедами. Британская эскадра вновь открыла огонь. Камушки понеслись в атаку с носовых курсовых углов. Русские ответили из всех уцелевших орудий, в том числе из двух 12-дюймовых кормовой башни, и исправили горизонтальную наводку. Сапфир и аметист гружно промазали. Diamond угодил под огонь пары казематных 152-мм пушек и попал всего лишь одной торпедой, которая не взорвалась. В атаку вышел слегка помятый топаз, которому удалось отомстить за ночной навал. Торпеда угодила броненосцу в корму. Следом за четырёхносцем с юга подтягивались Аркона и Медуза. В радиоэфире слышались переговоры других германских кораблей. Так и не увидев белого флага, у Юссон ввели лично курс отхода. Англичане ушли, а немецкие миноносцы подошли к борту Се суя Великого. Положение русского броненосца было безнадёжным. Вода неотвратимо затапливала внутренние отсеки, волны омывали носовую башню, рулевое управление не работало. Печигарки гасили топки и поднимались наверх. Договорившись с немецкими офицерами об эвакуации, Озеров отдал команде приказ покинуть корабль. Утром 28 мая в устье Финского залива патрульным суднам пограничной стражи были замечены три четырёхтрубных крейсера. Визуальный контакт произошёл примерно в 7 милях южнее Гангута, и так как на борту Кондора не имелось радиостанции, информация о появлении британцев дошла до командования Балтфлота через 4 1/2 часа. За это время отряд контр-адмирала Берни Милна успел захватить и потопить два рыбацких парусника и остановить дредносмотр германский пароход отдадим должное вице-адмиралу Андрееву он отреагировал оперативно сразу же отдав все необходимые приказы и распоряжения два дивизиона подводных лодок 7 и Сминцев и бригада крейсеров покинули Ревель и Герсингфорс в течение часа К выходу в море готовились Севастополь, Полтава, Петропавловск и шесть миноносцев. На всех береговых батареях Финского залива объявили боевую тревогу. Англичан обнаружили быстро. Те, не особо скрываясь, занимались своим излюбленным ремеслом – борьбой с торговым судоходством. К ранее потопленным парусникам добавили ещё парочку. Захватили в качестве призов три русских и один голландский пароход. Бакант с дальней дистанции безрезультатно обстрелял береговую батарею на Оденсхольме. Появление с нескольких разных направлений русских крейсеров и эсминцев нисколько не смутило Милна, так как богини уступали британцам по целому ряду боевых параметров. А вот контр-адмирал Кригер, державший флаг на Авроре, думал иначе. Пользуясь разобщённостью урарских сил, русские вступили в огневую дуэль с Юриалусом, обратив того в бегство. За 20 минут боя противники обменялись попаданиями, после чего флагман Милн разорвал дистанцию. В течение следующих 50 минут к Юриалусу один за другим присоединились Сатли и Бакант изменив соотношение сил в пользу Лайми, полагая, что из Ревля к месту боя на всех парах спешат броненосцы контр-адмирала Ражественского, Кригер решил связать врага боем на отходе, чтобы подвести британцев под главные калибры Полтав, а также дать эсминцам возможность выйти в торпетную атаку. Ражестинский, имея в авангарде 6 соколов, действительно полным ходом шёл к месту боя. С Фокмачты Петропавловска хорошо видели, как Палада получила два попадания и загорелась. Прикрывая повреждённый крейсер Вольный, Волевой и Видный, дружно пошли на сближение с англичанами, ставя дымовую завесу. Их поддержала четвёрка добровольцев, атаковавшая врага с норт-оста. Выписывающие рваные зигзаги трехтрубники показались Берни Милну большей угрозой, чем отчаянно дымившие эсминцы типа «Буйный». Лайми развернулись все вдруг через правый борт, ложась на обратный курс, после чего с флагмана Милна разглядели в клубах дыма на зюид-ости мачты и трубы русских броненосцев. Соколы хорошенько надемили, да пора и до времени скрывать противника приближение главных сил, и теперь артиллеристы Полтав страстно жаждали применить в реальном бою систему центральной наводки Кеменского Гейстера. Снаряды Петропавловска и Севастополя раз за разом ложились в непосредственной близости от Сатлея и Юриауса, но прямых попаданий добиться не удалось. Идущий авангард гвардии Полтава не открывала огня из-за плохой видимости целей. Покинув Финский залив, отряд контр-адмирала Милна продолжил операцию по блокированию торговых путей в Балтийском море. Крейсируя западнее островов Даго и Эзель, британцы в течение следующего дня захватили еще два русских парохода и потопили «рыболовный парусник». С кадра и бригада крейсеров Балтийского флота даже не пытались противодействовать англичанам, так как все наличные силы были заняты обеспечением минных постановок. Ладога, Нарово, Онега и Волга совместно с четырьмя канонерскими лодками засеяли акваторию Финского залива многими сотнями морских мин, фактически перегородив его пятью линиями, тянувшимися от Наргена до Пуркала-Ут. Утром 29 мая пять броненосцев Уилсона занялись обстрелом мирно спавшего городка Виндава, а за час до полудня в Ирбенском проливе были замечены два четырехтрубных крейсера. Это были Крыси и Абукир, направлявшиеся в Рижский залив. Восьмий орудийная береговая батарея на мысе Цырель, вооружённая 152-мм орудиями с длинной стволов 35 калибров, безрезультатно выпустила три десятка снарядов, не попав по врагу ни разу. Получив денесение, что англичане безнаказанно грамят Виндаву, вице-адмирал Андреев приказал Рождественскому и Криггеру выдвинуться к побережью Курляндии и попытаться заманить врага в район патрулирования 2-го дивизиона подлодок. Субмарины этого дивизиона занимали позиции к западу от острова Даго. Взаимодействие с подводными лодками предписалось осуществлять по радио. Через Манзунский пролив в Рижский залив спешно отправили две канонерские лодки и три «Сокола» из Кронштадта в Ревель Вышли Абрек, Светлана и вспомогательный крейсер «Океан». Вице-адмирал Макаров отдал приказ командиру Кронштадтской военно-морской базы контр-адмиралу Нидер Миллеру в срочном порядке подготовить к выходу в море еще не принятые в казну эсминцы охотник и пограничник. Между тем, Британское соединение пополнилось броненосцем Vulnerable, лёгкими крейсерами Attentif и Adventure, бронепалубными Theseus, Gibraltar, Grafton и Endymion. Последние были замечены входящими в Гибралтарский пролив. Превратив несколько десятков объектов недвижимости Вендавы в пылающие руины, Уилсон присоединил к своей эскадрилье Vulnerable, Attentif «Эдвенчер» и пошел на рандеву с отрядом «Милна». Встреча состоялась в 15 милях западнее Виндавы, после чего англичане двинулись к Алландскому архипелагу. Взаимное обнаружение произошло случайным образом. С идущего на правом траверзе эскадры рожественского москвитянина увидели лежавший в дрейфе пароход, и эсминец повернул в его сторону. С противоположной стороны к параходу шёл лёгкий крейсер Сапфир, с которого чуть ранее от дотчанам приказали остановиться. Противники увидели друг друга практически одновременно. Прочитав радиограмму с Сапфира, Артур Уилсон предположил, что четыре русских эсминца это авангард основных сил Балтфлота, контр-адмирал Оражевский в свою очередь Пришёл к аналогичному выводу по причине того, что Аврора и Диана с тремя эсминцами добежали уже до Ирбенского пролива, так и не обнаружив врага, ни минуты не мешкая, рожественский отдал броненосцам приказ немедленно лечь на обратный курс. Аналогичный приказ получили и корабли Кригера. Какое-то время отряды броненосцев противоборствующих флотов шли параллельными курсами, совершенно не подозревая об этом. Три британских самоцвета стали теснить четвёрку добровольцев к северо-западу, пока им взору англичан не открылась килеваторная колонна из трёх броненосцев и нескольких миноносцев. Отряд Кригера Лайми в тот момент не заметили. Вице-адмирал Уильсон с превеликим трудом поверил очередному донесению с сапфира, почти весь русский флот находился рядом практически в ловушке, и ему Уильсону остаётся только прижать врага к берегу и не дать русским обогнуть мыс Ристна. Несколько быстрых и чётких распоряжений, и вот уже вся шестёрка Формидаблов резко поворачивает вправо, пополнившись Эттентивом и Эдвенчером. Отряд Берни-Милла меняет курс, чтобы с новыми силами заглянуть в Финский залив. Обнаружив идущего параллельно сходящимся к курсам врага, Рожественский принял единственно правильное в данной ситуации решение – прорываться с боем. Все три броненосца увеличили ход до максимума, и когда британцы оказались в зоне поражения, открыли огонь главным калибром – До точки поворота у мыса Рисна оставалось пройти около 5 миль. Просвещённые моряки ответили с некоторым опозданием, зато по каждому русскому броненосцу стреляли по два британских, и пристрелялись они довольно-таки быстро. Уже через 4 минуты с начала боя перешли на беглый огонь, а дистанция сократилась до 40 кабельтовых. В боевой рубке флагманского Лондона в тот момент никто не сомневался в исходе боя. Все стало меняться на 13-й минуте боя, когда перед форштевнем Венеребла проскочила никем не замеченная торпеда. Аллигатор стрелял с дальней дистанции и промахнулся. Волтава и Севастополь к тому времени получили по полудюжине попаданий на Петропавловске, вовсю полыхала на шканцах и на юте. Несколько минут спустя и разъести был содрогнулся от сильного взрыва. Торпеда угодила в корму, и корабль резко вывалился из строя вправо. Этот взрыв поначалу приписали удачному попаданию 305-миллиметрового снаряда. Ещё через три минуты рыбка поразила бульварк, и лишь после этого до англичан дошло, что что-то идёт не так. Сомкнутый строй британской эскадры неожиданно разрушился. Видя артиллерийскую дуэль с Полтавой, Лондон держал заданный курс. Имплекейбл с Венереблом обходили стопоривший ход бульварк, а потерявший управление и резистибл – На циркуляции едван не протранил формиде был. Последний отвернул в сторону, снижая ход и маневрируя, чтобы избежать столкновения, чем невольно облегчил лейтенанту Гаду задачу по расчёту стрельбы. Крокодил выпустил две торпеды с дистанции, промах с которой был исключён. Успешные торпедные атаки Варана, Дракона и Крокодила радикально изменили соотношение сил. Теперь трём изрядно побитым полтавам противостояло равное количество потрепанных кораблей противника, не прекращая посылать во врага снаряд за снарядом, русские броненосцы один за другим обогнали мыс Рисна. К борту Формиды подошёл тапас, чтобы снять экипаж тонущего броненосца. Во время боя лёгкий крейсер держался слева и за кормой боевой линии англичан. Поэтому до этого самого момента с него не видели ни перископов, ни торпед, а когда заметили и то, и другое, было уже поздно. Кайман выпустил рыбку, которая спустя пару минут настигла Е2 ползущий бульварк. Заметим, что командир Каймана лейтенант Янович великодушно не стал стрелять по стоявшему без хода топазу, занятому спасением экипажа форрами дебла хотя мог использовать торпеды из кормовых аппаратов. На «Зюид-Зюид-Осте» из клубов дыма появились мачты каких-то кораблей. Тем временем в боевой рубке Лондона наконец-то разобрались в ситуации. Таня неожиданно превратилась в критическую. Ожидаемо прогнозируемая победа обернулась катастрофическим разгромом со страшными для репутации британского флота потерями. Надо отдать должное Артуру Уилсону, который в столь сложный момент не потерял самообладание. Первым делом вице-адмирал велел сосредоточить огонь всех трёх броненосцев на Петропавловске. После этого приказал Сапфиру и Даймонду идти к торпедированным кораблям, а Берни Милну немедленно выдвинуться на помощь своей уполовиненной эскадре. Положение Рождественского было не менее критическим. Контр-адмирал полностью потерял управление боем, не знал, где находится отряд Кригера, все три броненосца получили тяжёлые повреждения, шесть соколов держались под берегом, а четвёрка добровольцев исчезла где-то за горизонтом. Единственным желанием Зиновия Петровича было пройти меридиан мыса Токхона, севернее которого патрулировали субмарины 1-го дивизиона. Повезло один раз, а вось повезет и во второй. Выполняя приказ Уилсона, пятерка крейсеров Берни Милна вошла в Финский залив, стараясь держаться в невидимости береговых постов. Смысл от Хона действительно разглядели лишь лёгкое облачко дыма на горизонте. Сами того не ведая, англичане прошли севернее района патрулирования 1-го дивизиона под плава. На Белуге, кроме дыма, наблюдались силуэты пары тройки вражеских кораблей. А вот сигнальщики палубы не только увидели, но и сосчитали крейсера противника, получив В предыдущем бою повреждения Палада не могла дать больше 16 узлов хода, поэтому была оставлена в дозоре между Гангутом и Оденсхольмом. В районе Оденсхольма дозор также несли канонерские лодки Храбрый и Грозящий. В погоню за Паладой, которая сразу же стала удирать к финским шхерам, был отрядил Этентив и Эдвенчер, поставив им задачу просто оттеснить одиночный крейсер как можно дальше. Далее отряд Берни Милна шуганул две русские канонерки и немного пострелял по береговым батареям на Оденсхольме. Получив приказ Уилсона, он пошел выручать командующего. Конец ожесточенному линейному бою положила субмарина «Лосось», атаковавшая «Аметист». Этот британский крейсер держался впереди слева по курсу Лондона – Увернувшись от идущей на него торпеды, аметист замигал прожектором, предупреждая флагман о подводной угрозе. Это же предупреждение было продублировано по радио. Сэр Артур Уильсон не мог допустить, чтобы русские подлодки уничтожили остатки его эскадры. Подобного позора Британия не заслуживала. Исполняя приказ вице-адмирала, три немного побитых английских броненосца вышли из боя или легли на курс отхода. Отряд Бернимила, спешивший Уильсону на выручку, был атакован белугой. Сигналищики Юриауса вовремя увидели перископ от выпущенной торпеды и удалось спастись благодаря высокой скорости хода. После чего крейсера по широкой дуге обошли предполагаемый район патрулирования подводных лодок. Сняв с Формиды была всех уцелевших, тапас двинулся к тоншему бульварку. Здесь спасавшихся требовалось поднимать из воды, для чего на крейсере застопорили ход и спустили шлюпки. Где-то под водой затаились две-три русские субмарины, а клубы дыма и мачты, возюд изют ости, быстро материализовались в Аврору, Диану и 3S Минца. Не обращая внимания на переполненный людьми топас, русские нацелились на Irresistible. Управляя с машинами, торпедированный броненосиц рыскал на курсе на 6 узлов, отходя на запад в сторону шведского побережья. Обнаружив и опознав богиню, и решистил открыл огонь главным калибром и после семи залпов добился накрытия и попадания в Ававрору, на баке полыхнула. Отвечая из восьмидюймовок, русские крейсера шарахнулись в разные стороны, а видный вольный и волевой цели устремлённо понеслись к броненосцу, опираясь атаковать торпедами. С Норд-Оста на выручку британцам на полном ходу спешили «Сапфир» и «Даймонд». Им требовалось около получаса, чтобы дойти и вступить в бой. «Эрэзи-Стибл» перенес огонь на эсминцы, подключил всю наличную артиллерию и вскоре «Вольный» был поражен тремя 152-мм снарядами. Корабль запарил, стремительно окренясь на левый борт и перевернулся кверху килем получив в борт пару шестидюймовых, валевой отвернул в сторону, теряя ход и минуту спустя исчез в облаке дыма после прямого попадания 305-миллиметрового фугасса. Покончив с парой врагов, англичане сосредоточили весь огонь на видном. Эсминец окружила стена всплесков от разрывов снарядов, когда попытка догнать британский броненосец в подводном положении не удалась. Подлодка разрядила аккумуляторные батареи раньше, чем вышла на приемлемую дистанцию пуска торпед. Лейтенант фон Либгард решил всплыть и продолжить погоню на поверхности. На поверхности шёл бой. И Рези Стибл отчаянно отбивался от эсминцев, а по нему самому вели огонь одна или две богини. За кормой субмарины был замечен ТАПАС, занятый спасательной операцией, а на северо-западе... В витнелись два быстроходных английских крейсера. Набрав ход, змея наконец-то вышла на более-менее удобную позицию для стрельбы. Летенант дал двух торпедных залп и сразу же отвернул в сторону, приказав срочно погружаться. Зброненосцы с, с опозданием открыли огонь карамовые 3-дюймовки, зашевелились, разворачивая на новую цель стволы 152-миллиметровых казематных орудий. Поздно. Укус змеи оказался смертельно точным. Одна из рыбок угодила в левый борт. После успеха фон Либгарда Диана и Аврора на всех парах поспешили выручать видный. Горевший и одновременно тонувший корабль стоял без хода в 25 кабельтовых от кренящегося и резистибла. От попытки взять из минис на буксир пришлось отказаться, так как сапфиры Diamond вступили в перестрелку с русскими крейсерами. Приняв на борт израненных офицеров и нижних чинов, богини до наступления темноты подобрали из воды полтора десятка членов экипажа вольного, а после захода солнца направились к Сойлазунду. Кригер вполне обоснованно предполагал что в устье Финского залива его могут поджидать британские крейсера. Действительно, убедившись, что русские не собираются его преследовать, вице-адмирал Уилсон в третий раз направил Мил на Финский залив. Отряд из пяти крейсеров околачивался юго-западнее Гангута полночи и половину следующего дня. Ночью англичанам везде мерещились миноносцы – а после восхода солнца перископы и подводные лодки. Ближе к полудню на юге были замечены Аврора и Диана, идущие полным ходом вдоль побережья Дага, но перехватить их лайми не успели. Вошедшие в Рижский залив Кресси и Абукир ранним утром следующего дня объявились у острова Кюно, затем днем обстреляли пернов, На подходах к порту Игам они потопили пять небольших торговых судов. Четвёркой бронепалубных крейсеров, выделенных Атлантическим флотом командол-контр-адмирал Фрэнсис Бриджмен, державший флаг на Гибралтаре. Пройдя Ирбенским проливом, Grafton и Endymion подошли к Каренсбургу, вступили в перестрелку с полевой батареей под Вивио. И после полудня двинулись на северо-восток вдоль побережья Эзли, догоняя sister ships флагман Бриджмена на парус Тзеуса в то самое время ушли вперёд миль на 20, держась немного маристи. На подходе к Манзунду Тзеуса Гибралтар остановили и захватили пароход, направлявшийся из Вердера в Ригу. А бордажная партия ещё только поднималась по сходням, когда на горизонте обторожились Три русских четырехтрубных миноносца. Миноносцы гордо продефилировали на пределе досягаемости британских орудий и разделились, видимо, собираясь идти в торпедную атаку. Ловко не удалось. Сигнальщики крейсеров заметили на выходе из Манзунда пару однотрубных корабликов. Это были возвращенные с Дальнего Востока и недавно модернизированные канонерские лодки «Гремящий и отважный». До заката оставалось часа 4, и в предвкушении лёгкой победы контр-адмирал Бриджмен смело пошёл на перехват. Русские именно нос сына направились к Кубасару. Видимо, с целью укрыться за полуостровом, а канонерки повернули на три румба влево, явно намереваясь вступить в бой. И вступили, открыв огонь с 35 калибтовых из четырёх 203-мм и 6-120-мм пушек «Кане». «Тезеус» и «Гибралтар» легли на параллельный курс, пристреливаясь орудиями левого борта. После первого же близкого разрыва 8-дюймового снаряда стало ясно, что лёгкой победы не будет. Осознание того факта, что русские впихнули на свои канонерки по паре 203-мм и по 4-120-мм орудия – Шаккирова словно холодный душ зимой на морозе. Преимущество крейсеров в скорости компенсировалось низкими силуэтами конлодок и ограниченной акваторией боя между Кубасаром и побережьем материковой Эстрянди. С юго-запада подходили Гrafton и Endymion, но их вовремя разглядели с мостика Ретиева, и спустя 5 минут с миноносцев запустили три серии разноцветных сигнальных ракет. Предупреждённые о появлении новых врагов, обе кононерки резко отвернули все вдруг, на всех парах уходя на север в Манзунд. Анкличане повернули с опозданием, так как русские конлодки показали себя крайне неудобным противником, сближаться с которым было опасно. За 20 минут боя у лайми добились двух попаданий. Снаряды угодили в бронепояс отважного и продырявили верхнюю часть дымовой трубы гремящего. Русские всадили по одному 203-миллиметровому фугасу в корму Гибралтара и в середину корпуса ТЗАОСА. Ри серап подвела высота надводного борта. А вот командиры Эндимиона и Гравтона рискнули лечь на курс преследования, что едва не привело их корабли к гибели. Пройдя через манзунд в надводном положении, пискари Стерлит неожиданно для себя оказались в гуще морского боя. Командиры подводных лодок лейтенанты Пантюнин и Ризнич Наблюдая в бинокли за боем из лимузинов и рубок, возвышавшихся над водой всего на 3 м, долго не могли определить, кто где есть. Наконец, по правому борту рассмотретьли хорошо знакомые силуэты соколов, удиравших к манзунду. Подлодки погрузились и на 5 узлах поползли навстречу неприятелю, видневшемуся на Зюит Зюи 200. Британцев спасли высокая скорость хода и дальние дистанции, с которых «Пискарь» и «Стерлядь» выпустили свои торпеды. Малая подводная скорость хода не позволяла субмаринам занять более выгодные позиции. Оба крейсера успели отвернуть и сразу же спешно легли на курс от хода. К ним присоединились «Тезеус» и «Гибралтар», прекратившие перестрелку с погоней за двумя «канонерками». На флагмане Бриджмена заработала радиостанция, извещая английские корабли о наличии в северной части Рижского залива русских подлодок. После захода солнца с севернее острова Руно Бриджмен соединился с Крыси и Абукиром, и на следующий день британцы покинули акваторию Рижского залива. Ушли, чтобы вновь засыпать снарядами Виндаву, а ближе к вечеру обстрелять Иллибаву. Утром 31 мая в ревельно поезде прибыли Макаров и контр-адмирал Паренага, командир Санкт-Петербургской военно-морской базы, чтобы срочно организовать оборону Ирбенского пролива и Манзунского архипелага, и на месте оценить состояние кораблей и моральный дух их экипажей и командиров. Получив первые донесения об одержанной в Виктории Кремли сразу же затребовали подробные отчёты о потерях и повреждениях. Государя одними победными реляциями не проведёшь. Это вам не Николай II. В штабе в Ривиле царило восторженно-паническое настроение. В восторг был вызван лёгкостью, с которой подводные лодки потопили три вражеских броненосца и обратили в бегство многочисленные крейсера. Панику вызывал тот факт, что 3 "Полтавы" и "Полада" требовали серьёзного ремонта, и вся оборона Финского залива теперь по сути зависела от бригады под плава. К вышесказанному добавлялась горечь из-за гибели Сесуя и трёх эсминцев. Да, командир подводных сил Балтфлота, капитан первого ранга Добротворский, показал себя блестящим стратегом и тонким тактиком. Сосредоточив оснащённые радиостанциями субмарины в двух позиционных районах, в точности как того требовали императорские инструкции, данный тактический приём фактически спас корабли Рождественского, и если бы не подлодки, враг неминуемо потопил бы две канонерки и власть по пиратству в Рижском заливе, на где гарантия, что англичане не сделают выводов из своих ошибок. Детальное обследование повреждений броненосцев показало, что прямые попадания британских 305-миллиметровых снарядов создавали жутко смотревшиеся пещеробразные пробоины, но в целом разрушения носили локальный характер. Причиной данного эффекта определили во взрывчатом веществе, которым снаряжались вражеские боеприпасы англичцам ни разу не удалось добиться сквозного пробития брони башен и барбетов ГК и главных бронепоясов, но 14 12-дюймовых снарядов хватило, чтобы в Полтаве и Петропавловску понадобился сухой док, а Севастополю замена орудийного ствола ГК в кормовой башне. А тут ещё словно назло К Алландским островам подтянулась солидно смотревшаяся шведская эскадра из восьми броненосцев береговой обороны и десятка миноносцев. Покрессировав пару суток в нейтральных водах, потомки викингов удалились к собственному побережью.